Но для королевы, помимо всего прочего, это провращалось еще и в публичном спектакле. Ведь мне, может быть, предстояло родить наследника французского престола. Поэтому вся Франция имела право смотреть, как я буду делать это. Городок Версаль запомнился любопытствующими приезжими. Начиная с первой недели декабря нигде невозможно было найти свободную комнату. Цены взлетели вверх. Чего же они ждали? Все они желали посмотреть, как я буду рожать ребенка. Когда у меня начались схватки, стоял холодный декабрьский день, 18 число. Я хорошо это помню. Немедленно зазвонили все колокола города, чтобы дать всем знать, что у меня начались родовые муки. Принцесса Даламбаль и мои Маефреяны поспешили в мою спальню. Муж пришел в состояние, близкое к ужасу. Ведь наш брак в течение стольких лет служил темой для разговоров, и он боялся, что в данном случае интерес будет даже большим, чем тот, что обычно вызывают королевские роды. Луи собственноручно с помощью веревок соорудил вокруг моей кровати ширмы из огромных гобеленов. «Их будет не так-то легко опрокинуть», — сказал он. Как он был прав, предусмотрев такие серьезные меры предосторожности. После этого он отправил гвардейцев с депешами в Париж и сен клу чтобы созвать всех принцев королевской крови. Они должны были присутствовать в природах, как того требовали традиции. Как только принцы прибыли, зрители начали штурмовать Творец, и многие из них прорвались в мою спальню. Вероятно, были все же приняты меры, чтобы не допустить слишком большого скопления людей в комнате, но все равно там собралось по меньшей мере 50 человек жаждавших стать свидетелями того, как королева будет мучиться родами. Мои схватки становились все чаще. Я пыталась утешать себя тем, что наступит момент, которым я так страстно стремилась всю свою жизнь. Скоро, совсем скоро я стану матерью. Я условилась с принцессой Даламбаль, что она без слов даст мне знать, каков будет пол моего ребенка. Я знала, что она находилась рядом с моей кроватью в течение всех долгих часов моих мучений. Жара стояла ужасающе, потому что щели в окнах были заткнуты, чтобы не дать проникнуть в комнату холодному ночному воздуху. Ведь мы никак не ожидали, что в родильную комнату валится такая толпа, А люди стояли так тесно, что никто не смог бы протиснуться между ними. Некоторые даже забрались на скамьи, чтобы лучше видеть. Они все свои тяжести налегали на ширмы из кабеленов, так что если бы мой муж предусмотрительно не закрепил их толстыми веревками, они рухнули бы прямо на мою кровать. Зрители перешептывались друг с другом. Я чувствовала, что мне нечем дышать, Пришлось не только преодолевать тяжкое испытание родов, но и бороться за каждый глоток воздуха. Запах уксуса и эссентий смешивался с запахом потных тел, и жара была невыносимой. Всю ночь я боролась, чтобы произвести на свет своего ребенка. А кроме того, боролась и за свою жизнь. Наконец, в половине двенадцатого утра 19 декабря мой ребенок появился на свет. Я лежала на спине в полном изнеможении, но мне очень хотелось узнать, кого я родила, мальчика или девочку. Я взглянула на принцессу, сидевшую около моей кровати. Она покачала головой. Это был условный сигнал. «Девочка». Я почувствовала болезненное разочарование и вдруг начала задыхаться.